Глава двадцать вторая Новая игрушка Можно было подумать, что Раджа, падкий на забавы, помешался на ситхе Ариэле. Он забросил не только дела, но и все свои любимые развлечения – бои гладиаторов, охоту. С утра до вечера он проводил время с Ариэлем, заставляя его проделывать разные штуки и придумывая новые – Ариэль покорно и даже охотно повиновался Радже. Собрав в самый большой и высокий зал всех своих домочадцев, Раджа, развалившись на подушках, командовал. «Поднимись к потолку, Ариэль! Летай кругами! Стоя! Лежа! Быстрее! Еще быстрее! Перекувырнись! Ко мне, Ариэль! Возьми обезьяну и летай с нею!» Ариэль подхватывал обезьяну и поднимался. Обезьяна неистово визжала от испуга и рвалась из рук. Зрители хохотали до слез, и Раджа больше всех. Однако обезьяна, отцарапав Ариэля, вырвалась из его рук и упала. К счастью, на подушке, но все же ушиблась и долго визжала. Риль поднимался и с ручными голубями, и с попугаями, выпуская их под потолком, и гонялся за ними сам кувыркаясь, как турман. Приходилось летать и с мальчиками, и с девочками. Мальчикам это нравилось, девочки визжали не меньше обезьян. Летал он и с блюдами, уставленными сладостями, или наполненными цветами. Цветы он разбрасывал зрителям и ловко ловил на лету. Когда фантазия Раджи на изобретение домашних развлечений истощилась, перешли в парк. Радже особенно нравился один номер. Ариэль должен был плавно подняться с земли на самую вершину купола дворцовой башенки. Оттуда стремительно падать вниз головой в озеро, перед самой водой поворачиваться, становиться на поверхность воды и, шагая, будто он идет по воде, возвращаться к Радже. Ариэлю самому нравилась эта забава. Он поднимался вдоль стены, Рассматривая узоры, лепку, трещины, ласточкины гнезда, мелькали этаж за этажом, колонны, галереи, балконы. Он улыбался людям, выглядывавшим из окон. Однажды поймал на лету розу, протянутую из окна самой шьямой. Он кивнул ей головой и уже не выпускал цветка. Так он поднимался все выше и выше. И вот он стоит на вершине яйцевидного купола под солнцем, подставляя грудь порывам ветра. Над ним синее небо, кругом беспредельный простор. Со свистом проносятся ласточки. Внизу блестят зеркала озер и прудов. Зеленеют купы деревьев и роскошных парков. В эти минуты ему хотелось петь... «Вот так и улетел бы!» «Куда?» «К хижине Лолиты!» «Но нельзя, не сейчас!» Внизу Раджа, маленький, как букашка, уже смотрит, вздернув голову, ожидая прыжка. «Пора прыгать!» И странное дело, с земли он поднимался спокойно и радостно, но перед прыжком с большой высоты чувствовал страх и стеснение в груди. Быть может, как парашютист, опасающийся того, что вдруг парашют откажет и не раскроется. Вдруг также неожиданно откажет, и эта необычайная способность летать. Подавив инстинкт самосохранения, Ариэль бросался вниз головой и, пролетев немного, задерживал полет. Ему удавалось это, значит, все в порядке. И падал уже спокойно. Озолотить! «Такого человека мало!» – восклицал Раджа в восторге. И уже придумывал новое развлечение. Надо повести Ариэля в обезьянник. Так назывались развалины старого дворца, где поселились обезьяны. Они настолько привыкли к людям, что из рук выхватывали пищу, но все же сами в руки не давались. Ариэль мог бы ловить молодых обезьян. Сколько будет сумятицы и смеха. Или пойти с Ариэлем охотиться на тигров. Раджа воображает себя сидящим на слоне. Тигр бросается на шею слона, а в это время Ариэль сверху налетает на тигра и всаживает ему в затылок нож. Можно заставить Ариэля ловить в лесах птиц, пролетать сквозь цветочные обручи, подниматься ночью с фонарем высоко-высоко в небо и бросать оттуда цветы. А почему бы и самому не полетать с помощью Ариэля? Раджа жмурился от удовольствия, представляя бесконечную цепь новых увлекательных развлечений, на которые можно приглашать важных сагибов и именитых соседей. Сами боги служат великолепному Радже Радж-Кумару. Не только Раджа, но и все обитатели замка увлекались Ариэлем-ситхой. Его имя не сходило с уст. Слыхали, что проделал Сидха вчера? А как он ходил по потолку вниз головой? А как ночью над большим озером зажигал в воздухе огней? Рассказы следовали один за другим. Все удивлялись, многие завидовали, иные и сожалели. А все-таки он в клетке, хоть и золоченой. Я бы на его месте, шептал на ухо собеседник другу. Захватил бы мешок с бриллиантами, сколько поднять можно, да и улетел бы. Слухи о летающем человеке Раджира Радж Кумара поползли по окрестностям. Они дошли до Низмата и его внучки, дошли в конце концов и до адвоката, до Таллера.